Глава седьмая. Эмоции. Пункт первый. Чувственность в музыке. Эпиграф. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия. Александр Пушкин. Эмоции в музыке избегают точных определений, и нам остается довольствоваться общими словами типа «задушевная музыка», «зажигательная музыка», «возвышенная музыка». Мы интуитивно понимаем, с чем имеем дело, но особенности языка музыки делают ее неподвластной объяснению. Более того, по мнению философов, музыка передает эмоции с большей точностью, чем слова. Музыка питается от глубинных источников нашей нейробиологии, и потому неудивительно, что чувственность присуща музыке. Заветная мелодия и череда чудных гармоний, способны дать нам сладкий трепет наслаждения, который проявляется мурашками, пилоэрекцией или так называемым оргазмом кожи, при этом активизируется звезда системы биологической награды под именем «Прилежащее ядро». Некоторые музыкальные произведения обладают огромной духовной силой. Они возвышают нас и настраивают наши души на доброту. Даже когда мы переживаем трагические образы, слушая реквием Моцарта или Мессу Си Минор Баха, мы находимся в мире прекрасного, где музыка очищает и исцеляет наши души. Музыка по самой своей природе воплощает сочувствие. Когда мы заворожены какой-нибудь мелодией, мы слушаем ее опять и опять, желая пережить воплощенное в звуках чувство – Мы погружаемся в звуковой поток, чтобы испытать живую силу музыки, чтобы пригубить мелодическое волшебство, как если бы это был легкий психоделический напиток. В музыке нам дано ощутить течение нашей жизни в эстетической форме. Что касается музыканта-исполнителя, то его главное желание передать с совершенством суть музыки. Такая цель требует мастерства, а мастерства всегда недостаточно. Даже самым прославленным музыкантам знакомы моменты острого недовольства своим исполнением. Во время концерта исполнителю надлежит сыграть тысячи и тысячи нот с точностью и смыслом, что требует крепкого самообладания. При этом одних правильных нот совсем недостаточно. Все детали музыки должны быть объединены в встроенную музыкальную форму верную логике эмоций когда техническая свобода позволяет воображению музыканта расправить свободно крылья в мире чувств и идей, открывается канал духовного и чувственного сообщения между слушателем и исполнителем. В моменты контакта души музыканта с душой слушателя происходит переход в то особое измерение, в котором нам дано ощутить вечность и присутствие неизъяснимой красоты. Когда такое случается, то концертный зал дышит вместе с музыкой, и время останавливается. Слушая дорогую для нашего сердца музыку, мы входим в мир абсолютного пространства и времени. В этом мире нам дано пережить ощущение причастности к сути человечности и к необъятности духовной жизни, открытой для нас всех».